«И что там было дальше?» – спросил Кораблев. «А что могло быть?» – пожал я плечами. «Я ушел. Они остались». Вечерело. Мы сидели на дебаркадере, свесив по традиции ноги за борт. Уголек окурка опасно подобрался к пальцам. Я бросил его в воду. «Знаешь что? Переселяйся пока ко мне. Временно», – сказал ученый. «Это я к тому, что эти твари...» прежде чем до западного лагеря доберутся в общем мимо твоей деревеньки не пройдут а там дети чем отбиваться думаешь меня не минуют а тебя значит пожалеют ученый усмехнулся помнишь артефакт у меня на втором этаже я с ним немного повозился короче если его правильно настроить то дебаркадр всем его содержимым становится как бы призрачным мало того что невидимым тогда же если наткнешься «Насквозь пройдёшь и ничего не почувствуешь». Я назвал эту штуку «Летучий голландец». «Красиво?» Так что на время всех этих петрубаций, лучше этого места, он похлопал по деревянной палубе. «Во всей зоне не сыщешь». «Мы-то отсидимся», — сказал я. Кораблёв долго смотрел на меня, потом сказал. «Задачка на воображение. Представь себе, что ты кот. Живёшь в году эдак в 1943-м». И вот как занесла тебя кошачья доля на территорию концлагеря возле города, что раньше назывался Освенцин, а ныне переименован в Аушвиц. Смог бы ты, кот, жить как прежде, как ни в чем не бывало, если бы прогулялся по дорожкам этого лагеря? Я бы ничего не понял, сказал я. А если бы и понял? Усмехнулся ученый. Ладно, упростим задачу. Время и место тоже, но ты не кот. Ты комар. Как с твоей комариной точки зрения... Есть ли разница, у кого пить кровь, у начальника лагеря или у заключенного из очереди в газовую камеру? «Я не кот! Я не кот и не комар! Я...» — крикнул я и закашлялся. Кораблев тут же садунул меня ладонью по спине и продолжил. «Человек? Уверен? Я бы даже за себя не поручился. А за тебя и подавно. Может, хватит уже врать самому себе? Ты же цепляешься за прошлое, потому что боишься принять очевидное. нет уговариваешь ты себя Все перемены — это только внешне. Под оболочкой я остался тем, кем был, прежним. И даже доказательства себе выдумываешь. К примеру, такое. Раз я чувствую, как человек, значит, я он и есть. И вот тебе уже кажется, что ты жалеешь этих бедолаг в лагере. А еще тебе хочется, чтобы о твоей жалости узнали те, кого ты жалеешь. Как в той песне «Пожалей меня, потому что я тебя, потом вместе мы пожалеемся». И ведь сам же прекрасно понимаешь, что жизнь — не песня и что в ответ на твою слабость, а жалость одна из самых поганых человеческих слабостей, никто тебя не пощадит. А уж за человека тебя считать и подавно никто не станет». Что-то сигарета у Кораблева. Не успел прикурить, а как вот уже. Руке маленький окурок. Новый бычок полетел в воду. «А знаешь что?» – усмехнулся ученый. «Не жалей, в общем. Жалей персонально. Возьмем, к примеру, Кирова. Как несправедливо с нашим полковником обошлись. Он все так распрекрасно устроил, а теперь его крайним сделали. На устах Кораблева была ироничная улыбка. — Да при здесь Киров? — устало сказал я. В голове было пусто и безнадежно. — А, так ты про солдат с блокпоста или, может, про бродяг из лагеря? — продолжил тем же тоном болотный доктор. — Капуэта тоже бродяга, тоже из лагеря. И таких, как он, там полно. «Их ты тоже будешь жалить Я молча прикурил новую сигарету. «Ну-ну, давай. Только оборачиваться при этом не забывай. Вполне вместо благодарности может по кумполу прилететь. А потом еще и щегло в лаборатории попадут за пару бутылок водки. Если делать что-то ради будущей благодарности, лучше даже не начинать». Наконец сказал я. «Вот ты увечен их до больных ради благодарности». «Я другое дело». Наступился ученый, но я прервал его вопросом. Ты уверен, что Щеглов меня купит?» «Чего?» Растерялся Кораблев, сбиту с толку неожиданным вопросом. Почесал затылок, забормотал неуверенно. «Сам прикинь, Щеглов занимается выведением бойцовых пород на основе генома человека. Представь теперь, каких монстров он настрогает, если тебя распотрошит!» «Да что, Щеглов! За тебя любой мутагенетик годовое финансирование отдаст в легкую! Ты же ходячая Нобелевка!» Он осёкся, глянул из-под нахмуренных бровей. «Только без обид». «Да ладно», — отмахнулся я. «А ты со Щегловым как? Пересекался?» «Давно», — буркнул Кораблёв. «И он вряд ли меня запомнил». «А есть у него что-то, чтобы тебе позарез нужно было?» «В смысле?» «Ну, в какой-нибудь прибор, за который ты пяток пальцев себе отчекренишь, влёгкую». «Положим, пиросеквентр мне бы не помешал». Снова почесал в затылке учёный. «А ты что задумал?» Вот тогда-то и прозвучало. «Их! Надо! Остановить!» Сказано это было именно так. Каждое слово в отдельности. Глупо, согласен. Такой пафос к лицу разве что пятикласснику. Ботанут с какого-то перепуга на Дюма. Кораблев, помнится, тогда аж захрюкал от смеха. «Ван Дам, твою мать! Слай Сталлоне! Ты себя в зеркало давно видел, герой боевика? Как ты внутрь попасть собираешься с боем?» «Или в стелс войдешь, ниндзя-хромоногая!» «Это же объект четвертого уровня секретности!» «Кто говорит десять этажей под землей, а кто и того больше?» «Ты даже первого рубежа охраны не пройдешь!» «Зачем мне самому идти?» Улыбнулся я. «Меня проведут!» «Вот продашь меня Щеглова в обмен на свою...» «Пиро... Ай, как там его?» «Меня под белой рученьки в лабораторию доставят!» Какое-то время Кораблев изучал мое лицо. Потом махнул рукой. «Ладно, положим, попадёшь ты внутрь. А дальше?» «Не твоя забота», — сказал я. «Ты, главное, сторгуйся». Вот с торгом чуть и вышла заковывка. Дважды болотный доктор через знакомых на Нитере договаривался о встрече со Щегловым. И дважды она срывалась. Первый раз Кораблёв увидел отблеск оптического прицела на крыше одной из пяти этажек недалеко от оговорённого места и благоразумно повернул моих лошадок обратно. Второй раз в лаборатории произошла какая-то авария, и было не до него. Время поджимало. Я начал было нервничать. Сколько еще осталось дней до начала полевых испытаний? Два? Три? Не думаю, что тогда Щеглову будет до какого-то там мутанта. Но на третий раз встреча все-таки состоялась. Там-то в небольшой рощице в Украине Припяти и наговорились о моей протаже. А в результате я связанный по руками ногам трясся в телеге, который правил болотные доктора ох ты, какие лошадки!» Где-то я уже слышал этот голос. «Бррр, холера!» А это уже мой возница. Эк у него грустно получилось. Повозка резко затормодила. Похоже, приехали. Я завозился, пытаясь приподняться. Надоело, лежа на спине, содержать облака в просветах верхушек сосен. «Принимайте груз!» Услышал я равнодушный голос Кораблева. Как он нервничал, когда мы нынче утром обговаривали последние детали. «Гляди же ты! Держится!» Не успел я опомниться, как в меня вцепилось несколько рук. Я был рывком посажен и без паузы стащен с телеги и поставлен на ноги. Я огляделся. У телеги стоял, поправляя упряжь на здоровяке кораблёв. А рядом... Ба! знакомое лица. Топтались трое камуфляжных. Баркас, Гога, Дюшес. Все трое из моего памятного сна про расстрелы болотной топии. Смотрят с любопытством. Ну да, для них это наша первая встреча. Знатная зверюга! — хохотнул Гога. «Это он про меня». «Идти-то хоть сможет? Неохота такого Борова на спине оболочь!» Вопрос был адресован Кораблеву. «Сможет, только медленно и недалеко», — ответил тот и пояснил. «У него одна нога короче другой». Боркас молча сплюнул. Дюшес поморщился. «Могу подбросить», — сказал Кораблев, кивая на подводу. «Только помогите загрузиться». Только теперь я увидел у недалёкой сосны уложенные друг на дружку пять прямоугольных ящиков защитного зелёного цвета. «Сам загрузишь», — грубо сказал Дюшес. Гога ножом разрезал верёвки на моих ногах. На руках же, связанных за спиной, затянул потуже. Потом толкнул в спину. «Топай, комбикорм!» Я послушно захромал по тропинке. Камуфляжные двинулись с Леном. В просветах между деревьями были видны контуры пятиэтажек. Сзади скрипела телега, в которую кораблёв, сопя и чертыхаясь, грузил тяжёлые ящики. Проход по мёртвому городу занял около часа. Ну, что сказать о впечатлениях. Серые, почти руины, выбитые стёкла, мусор. Изо всех трещин в асфальте и щелей, ниш, кусты, молодые деревья и жёсткая, как щетина, алкаша трава. Сопровождающие мои шли молча. двое дюшас и баркас по бокам. гого замыкающий. Шли по вешкам, поэтому никто особо не нервничал. Две спящие жаркие и огромная колючая лужа были пройдены, будто их и не было. В нужный момент меня просто брали за шиворот и толчком задавали новое направление. Я немного забеспокоился, когда из-за угла того, что раньше было гастрономом, выплыла блуждающая карусель. Но приборчики ПДА на запястьях конвоеров дружного запили, и мы сдали назад, пережидая опасность. Неожиданно городские постройки кончились. На небольшом пятачке у шлагбаума я увидел здоровенный крест. «Ух ты! Неужели я сюда занесло легендарного пахома таймырского?» Дорога, то грунтовка, заросшая травой, то пласты метров по двести нетронутого асфальта тянулась и тянулась, уводя от Припяти. И чем дальше, тем сильнее я хромал, отвык от пеших прогулок. Когда впереди показался перекресток, я взмолился. «Граждане конвоиры, давайте передохнем хоть полчаса, а то не дойду». Я ждал пинка в спину, но, видимо, камуфляжным были даны соответствующие инструкции. Услышав мои слова, они переглянулись, после чего усадили меня на землю спины к толстой сосне и даже напоили из фляги. Время от времени я ловил их взгляды. Они явно чего-то от меня ждали, но чего? Блин, я даже затылком приложился по сосне, ну, конечно. Меня поймали, пеленали и ведут неведомо куда». А я такой иду на поводке и не сбежать, не пытаясь, ни даже выяснить, куда и зачем ведут. Тем более, что говорить, как только что выяснилось, я умею. гражданин конвоиры», — сказал я, — «можно задать вопрос?» «А что, если я по пути от вас сбегу?» Никто не ответил, но тогда продолжим. «А я вам за это укажу место, где артефактов видимо-невидимо. Там тебе и колючка, и болотный огонек, и гоголь-моголь...» Я бормотал и бормотал, перечисляя все, какие знаю чудеса зоны. Наконец Гога нехотя встал. Подошел, сунул под нас карту местности. «Показывай!» с Слинцой бросил он. «Что это?» Я повертел бумагу. Посмотрел на свет, типа нет ли водяных знаков. «Как что? Карта?» «Я это не понимаю. Я только показать могу!» Сказал я и махнул рукой наугад. «Вон туда идти надо. Далеко?» Спросил гого скучнее, но уточнил. «Долго идти?» Не. Я замотал головой. Потом посмотрел на солнце, которое стояло в зените. «К утру дойдете». гого посмотрел на Дюшеса. Тот сплюнул и отвернулся. «Это если без меня. А со мной только к завтрашнему вечеру». Сказал я и снова попросил. «Отпустите меня, а? Я вам все приметы расскажу, все аномалии». «Ты лучше скажи». «Как тебе удалось таких зверюг в упряжку запречь?» – спросил Гога. Лениво спросил и равнодушно. С таким расчетом, что если отвечу хорошо, а нет, так и не очень-то и хотелось. «Это не зверюги», – начал урать я. «Это напарники мои. комары Жора речица. Про реинкарнацию слышали? Им еще повезло. А вот что зона из тебя сотворит, если ты меня не отпустишь? А что с вами, бродяги местные, сделают, если узнают, что вы меня обидели?» вам же шаг в зоне ступить не дадут баркас только криво усмехнулся на мою тираду дюшеств вообще меня не слышал кеммарре сдвинув кепку на глаза один гого не смолчал доклали «Да мы на твоих бомжей им жизни осталось день простоять до ночь продержаться так как попытался уточнить я а так не будет скоро в зоне никаких бродяг и кто ж тогда будет будут вольные сталкеры «Добровольцы, что ли? Это ж где столько дураков найдут, готовых ни за что жизнью рисковать?» «Почему ни за что?» «Если нормальную цену будут за артефакты давать, желающие найдутся!» «Ох, гого что-то ты языком растрепался!» Подал голос Дюшес. «Так он же никому не расскажет!» Хохотнул Гога и мне. «Не расскажешь ведь, правда?» Я машинально кивнул. День простоять, до ночи продержаться это получается завтра утром. Если сказано было не для красного словца, то погано. Времени совсем не осталось. С перекрестком мы двинулись влево. У кого-то предприятия, обнесенные ржавой железной сеткой, минули целую росость мелких колючих луж. Будто недавно тут пролился целый колючий дождь с каплями по полведра. Вешки и тут не подкачали, поэтому прошли, не задерживаясь. Потом справа потянулся молодой сосонник с деревьями чуть выше человеческого роста. Все они были будто в вату замотаны паутины. Здесь мои сопровождающие слегка занервничали, ускорились, пихая меня в спину. Пару раз мне показалось, что несколько деревьев дрогнули, будто двигалось что-то или кто-то там внутри, в этой паутине, и двигалось к дороге, к нам. Еще через полчаса нам встретилась здоровенная жарка, внутри которой полыхала, не переставая, электро. То ли от температуры, то ли была она такой, от своей невероятной природы. Молнии внутри пламени были бордовые и ослепительные, дорези в глазах яркие. И это днем при свете солнца. А каково здесь ночью? Временами я начинал конючить, чтобы меня отпустили. Но на мои слова никто не реагировал. Только однажды, когда я немного замедлил шаги, гого безлобно стнул меня кулаком в спину. «Не тормози!» Снова то грунтовка, то будто только что положенный асфальт. грубкие деревья по обочинам. К ним чуть-чаще -чуть стали добавляться столбы и мачты лэп Пустые или с обрывками проводов, обвисшими до земли. Они выглядели такими заброшенными, такими жалкими». Дорога снова повернула, и вдали справа показался еще один забор, бетонный, метра два высотой со спиралью колючей проволоки поверх. Над ним возвышался огромный ангар, будто какой-то великан-весельчак закопал здесь до половины здоровенную цистерну. Чуть подальше прореха в заборе виднелся домик КПП с полосатым шлагбаумом. Послышалось негромкое жужжание. Я поискал глазами источник и на ближайшем столбе увидел видеокамеру. Рабочая, что ли? Здесь, в сердце, так сказать, зоны? Они что, меняют её после каждого выброса? Вообще-то я ожидал увидеть что-то посолиднее одинокой видеокамеры. Четыре икса секретности объект, как-никак. Не удивлюсь, что на том конце сидит старенький вахтёр и зевая рассматривает нас на маленьком чёрно-белом мониторе. А в соседней комнате режется в домино группа быстрого реагирования. Четыре сидейщики и слегка оплывших контрактника с толстым прапорщиком во главе На этих размышлениях меня остановили. Пока барка завязывал мне глаза какой-то тряпкой, гого прикатил откуда-то с обочины здоровенную двухколесную тачку. Толчок в грудь вот уже я сижу, чуть ли не упираясь подбородком в свои коленки. Неудобно, блин. Руки и так затекли. А тут еще как в рубашки не пошевелиться. Новый толчок. Тачка покачнулась, покатилась куда-то вперед. Сзади засопели Нгога с Баркасом. Что же вы удумали? Килограмм сто я нынче вешу. Тряхануло, потемнело. Похоже, заехали в какое-то помещение. Стой! Голос из динамика. Молодой, уверенный. Вахтер. А можно в этот раз без сканирования сетчатки? Это Дюшес. Только же вчера утром виделись. У меня потом полчаса перед глазами мухи летали. Не ты придумал, не тебе отменять. Голос динамики неумолим. Дюшес чертыхнулся. Послышалось пиканье с жужжанием. Громко щелкнул электрический замок. Раздалось тихое шипение, пол задрожал. Похоже, нам открыли дверь. «Закатывайте груз в лифт!» Все тот же неживой голос. А камуфляжным, похоже, тут особо не доверяют. Не желают живую общаться. Тачка вместе со мной совершила недолгий переезд. Остановилась. «А когда расчет?» Голос Дюшеса. «А я знаю. Вон телефон, звоните, спрашивайте». «Кому звонить?» «Ну, с кем вы там договаривались?» Заглушая разговор, с лязгом закрылись двери. Пол потянул вниз. «Нулевой четвертому!» «Слушаю». «Принимай груз». «По особому протоколу?» «Да». «Принимаю». эмоции у говоривших было меньше, чем у кофемолки. Я пошевелился. «Может, удастся выбраться?» «Какое там?» Пол дёрнуло. Двери тихим скрипом распахнулись. Запахло хлоркой какой-то плесенью. Пауза. Изучают, наверное, мою тушку на предмет опасности. А в руках дубинка электрошокер как минимум. Наконец шаги. Кто-то ухватился за ручку тачки. Крякнул. Меня качнуло и выкатил её из лифта. Я почувствовал на себе взгляд. «Какой тяжёлый!» Сказано это было не мне, а просто так. В окружающее пространство. Там грузчик разговаривает с тяжелым шкафом. В отличие от шкафа я ответил. «А ты меня на ноги поставь, повязку с глаз до да руки развяжи. Я сам дойду». Новая пауза. «Нечасто, видать, сюда доставляют говорящие грузы. На ноги я тебя поставлю!» Наконец услышал я. «Остальное тебе ни к чему». Надо было бы обрадоваться завязавшимся диалогу, но когда? Тачка кувыркнулась на бок. И я оказался на полу. Завозился, пытаясь подняться. Чьи-то сильные руки ухватили меня за многострадальный шиворот и поставили на ноги, толкнули в спину. «Вперед!» «Вперед так вперед. Куда деваться?» Судя по звукам, шли мы по коридору. Лязг железа, скрип, камера или клетка. «Ну хоть здесь руки развяжи, затекли. Совсем не чувствую». Конвоир зашел следом, снова толкнул в спину. А тут совсем узко, всего-то полшага в сторону и лбом об стену. «Хорошо, тогда из глаз Значит, камера. Запястье охватил браслет. Наручники?» Заватился с веревками. «Вроде как режет. Ты когда нож точил, дядя?» «Справился, наконец». Хлопнула дверь за спиной. Я стянул непослушными руками повязку с глаз. На левом запястье наручник, соединенный короткой цепочкой с другим, защелкнутым вокруг толстой трубы над кроватью, пристегнутой в свою очередь к стене. Огляделся. Камера. Узкая, метра-полтора шириной. Под потолком лампа ват сорок, не более. Ну да ладно. Мне тут не книжки читать. Параши нет. Значит, я тут ненадолго. Отстегнул кровать. Сел. Что теперь? То, что я задумал, было дорогой в один конец. И я никогда бы не решился на эту авантюру, если бы не Генка. Он появился, как всегда, под вечер на другой день после моего похода в гости к Кирову. Я как раз курил после ужина. Сидел на лавочке возле нашего дома. Пускал дым в темнеющее небо. Генка примостился справа. Фонарь свой со стеклом кое-как склеенным скотчем поставил на землю рядом. «Все спросить хочу», — сказал я. «Зачем ты этот фонарь с собой таскаешь?» «Ищу человека», — серьезно ответил мальчик. «Здесь?» Генка промолчал. «Знаешь уже, что наши отцы-командиры задумали?» Задал я новый вопрос. «Как не знать?» Генка смотрел перед собой, качая босой ногой в сандалике. На коленке у него краснела свежая царапина. И вдруг прошептал с тоской. «Когда вы уже своей кровью захлебнетесь?» «Начинается!» Зло пробормотал я. «Сейчас снова заведешь свою шарманку про то, какие мы, люди, сволочи подлецы, что сваливаем вину друг на друга, начальники на подчиненных, подчиненные на начальников, а по сути являемся одним и тем же дерьмом. Только, может, обойдемся на этот раз без моралитета?» Повысил я голос. «Сколько ты уже здесь обитаешь? Год? Два? И до сих пор не привык?» «Ну да, вот такие мы люди. Я за эти несколько месяцев такого навидался, что сам могу тебе рассказать, насколько род человеческий пакостное явление. Но тут два варианта. Можешь здесь быть, будь. Не можешь? Катись к той самой матери». Чего это я так на него взрывился? Нервы, нервы, навалилось все. «Ты чего раскричался? Орет он! Это ты перед другими вид будто только что понял, будто раньше и не догадывался, что все это?» Пацан махнул рукой за спину на дом со светящимся окошком. «Временно! А что не временно, то отсрочка!» «Или ты всерьез думал, что все устаканилось, и ты еще долго сможешь колесить по здешним дорогам?» «Ну так спешу тебя удивить! В зоне ничего не бывает постоянного!» «Илешка с Олеськой! Детки из клетки! Ты думаешь, что они до старости здесь доживут? Рано или поздно!» Им придется нырнуть в тот омут реальности, из которого их выбросило. И хорошо бы это произошло, пока внешний мир осторожничает, ползает вокруг зона да облизывается. А вот однажды, как хлынет внутрь, да как начнет перестраивать все под себя. Вот тогда здесь станет совсем худо. Эти учения, про которые договорился Киров с Михалычем, возможно, и станут той каплей, которая прорвет плотину и сюда такое попрет, так что спрята детей... «То, о чём ты собираешься меня попросить, не выход. В этот раз я их спрячу, а потом...» «Вы чего тут раскричались на ночь глядя?» – спросил Лёшка, выглядывая из калитки. «Ругаетесь, что ли?» «Да так громко, что Олеська в доме услышала. Меня послала вас разнимать». «Ничего мы не ругаемся», – смутился Генка. «Это мы так. Ты иди, Лёшка, нам поговорить надо». Мальчик обиженно шмыгнул носом, нерешительно спросил. «Ты ночевать останешься? Сегодня никак». Развёл руками Генка. «Может, завтра?» Лёшка потоптался ещё немного и ушёл обратно в дом. «И что ты предлагаешь?» Спросил я, понизив голос. «В детдом их вернуть». «Ты это называешь выходом?» Генка ответил не сразу. Шморгл носом, пнул слегка свой многострадальный фонарь. «Я могу увезти их». «Совсем». Наконец сказал он. «Туда, где они будут счастливы». «А как же зона?» Я как-то даже растерялся. «Ты же Лёшку специально натаскивал, чтобы он за ней присматривал, когда ты уйдёшь». «Всё поменялось», — погрустнил мальчик. «Ваши идиоты, учёные, обратили таки на себя внимание». Он потрогал царапину на коленке, пожал плечами. «Не знаю, как назвать. Короче, один из вероятностных сценариев того, что может произойти в зоне, очень не понравился кое-кому. Так что в ближайшее время сюда прибудет мой, как бы это сказать». «Ну, пускай, брат!» Я помолчал, потом глянул на пацана из подлобья они пойдут с тобой?» «Если ты не отговоришь, пойдут». «А раньше ты их увести не мог?» Генка помотал головой. «Раньше умники из лаборатории, что под реактором, буравили мелкие дырки в пространстве. Теперь они додумались, как открыть дверь. Идиоты!» «Это их счастье, что за ней будет стоять мой брат, а не еще кто-нибудь. Вот тогда мы и обменяемся. Он войдет сюда...» «А мы, я, Алёшка и Элеся туда, а я...» — хотел спросить Яну, а не стал. «Тебя не пропустят!» Извиняющимся тоном сказал Генка. «Знаешь, как я за тебя просил!» <свист> «Нельзя!» «Обидно! Чем же я так пришёлся не ко двору?» Я глубоко вздохнул, сплюнул, не стал выяснять причины. Спросил будничным тоном. «Когда отправляетесь?» «Спасибо!» — после паузы сказал Генка. Мне не нужна была его благодарность. Я молча ждал ответа. «Сигналом будет следующий выброс», — пожал плечами пацан. «Представляешь, сколько энергии нужно на открытие двери? Тут такое светопредставление начнется! Всем выбросам выброс! Вот закончится, мы и двинем. А как же атака на блокпосты и лагеря бродяг?» Заволновался я. «Получится с ними разминуться?» «Ты не понял!» улыбнулся Генка. «Это же будет необычная дверь, а дверь! В нее можно из любой точки зоны пройти, если знать, как. И, кроме того, после выброса пройдет не меньше часа, прежде чем начнутся эти учения. Раньше никак не получится. Там такие остаточные эффекты будут. Ни связь, ни системы, ни привязки к местности, ни даже простейшие компасы работать не смогут. Камеры наблюдения, опять же, хоть они и защищены, Но протестировать после такого свитопредставления надо будет. Так что не переживай. У нас будет время. Тем более, я уже сказал, и ходить никуда не придется. Час после выброса, — повторил я. Час скорби и доблести. Не врали, стала быть легенды. Знал бы ты, кто эти легенды сочинял, и кем они утверждались, не удивлялся бы, — сказал мальчик. Он встал со скамейки и потянулся, поднял фонарь. Стемнело. В траве тренькал сверчок. Над головой пару раз промелькнула маленькая летучая мышь. Лёшка её почти приручил. Кормил её лепёшками в смеси мёда и муки. Дрессировал прилетать на неслышный свист, от которого у меня начинало закладывать уши. «Сколько у нас времени?» – спросил я. «Хотя бы примерно». «Неделя», – сказал Генка. «Максимум дней девять-десять. Так что если есть какие-то незаконченные дела, заканчивай». Мальчик помахал мне рукой и двинулся куда-то в темноту. «Как хоть твоего брата зовут?» – спросил я ему вслед. «А то, глядишь, пересечемся, чтобы знать хоть с чего разговор начать». «Насчет пересекаться не советую», – со смешком ответила темнота. «А зовут его?» «Монолит». Мои воспоминания прирол лес железной двери. Я приподнялся на кровати. «Ух ты, черт!» Я, оказывается, сидя задремал. «И сколько я проспал!» В дверях стоял двухметровый детина в костюме химзащиты. Противогаз, накидка с капюшоном, прорезиненные штаны, рукавицы. Всё чин-чинарём. В руках он держал короткую резиновую дубинку, усеянную острыми блестящими шипами. На ручке красовалась большая тёмная кнопка. Детина демонстративно нажал на неё. Между шипами с треском проскочили мелкие молнии. Запахло озоном. «Палка, палка, бей, не жалко». Пробормотал я неизвестно откуда вспомнившуюся фразу. Потом обратился к конвоиру «Ты, служивый, не горячись. Сперва скажи, чего ты от меня хочешь. Вдруг я и так все выполню и бить меня не придется». Кто-то кинул меня сквозь стекла взглядом в водянистый глаз и глухо буркнул. «Стеняя лицом! Руки за спину!» После того, как я выполнил эти указания, он снял наручник с моего запястья. Вместо него сцепил мне руки за спиной пластиковым шнурком захватом. Затем детина выволок меня из камеры. Усадил уже в знакомую тачку и без усилий повез по коридору к дверям лифта. Двери открылись, двери закрылись, и пол снова потянул меня вниз. Когда же лифт дрогнул, останавливаясь, и двери снова открылись, меня выкатили в полутемное помещение с толстыми стеклянными колоннами, внутри которых строились и переливались, но не спешивались разноцветные жидкости. Тут же беспорадно вывалили из тачки, поставили на ноги, одним взмахом ножа освободили руки, после чего двери лифта закрылись, Я обернулся на звуки «Что дальше?» «А вот и наш чудо-мутант!» Раздался голос, искаженный динамиком. «Ну что ты вертишь головой?» «Динамик под потолком. Давай-ка я быстро разъясню тебе положение вещей. Во-первых, я знаю, что ты пришел сюда убить Щеглова. Это, кстати, я. И тут ты опоздал. Я уже семь месяцев как мертв». Нынче моё создание разбросано и продублировано на 45 серверах, которые раскиданы по всем этажам лабораторий. Чтобы вывести меня из строя, нужно найти и уничтожить минимум 31 из них. А это, поверь, практически невозможно. Потому когда же я не имею доступ на 7, 9 и 16 этаж. Плюс сигнализация, плюс ловушки и плюс новейшие системы защиты. Я совсем недавно проверял, всё работает. Так что ничего у тебя по первому пункту не выйдет. Во-вторых, я знаю, что ты пришёл сюда предотвратить то, что у нас называется учение в условиях, приближённые к боевым. И здесь ты тоже опоздал. Они уже на позициях. Не думал же ты, комиссия будет дожидаться, пока мои ребятишки совершат марш-бросок через сезону. Это же долго. Аномалии и мерзости всегда по прямой пройдёшь. Сколько им плутать пришлось бы. Что бы такого не случилось, мы их уже два дня как вывезли за пределы зоны. И блин, как не береглись, а американцы уже прислали возмущённый запрос. Что, мол, за движение вокруг зоны и спутниковую фотографию, две колонны по 40 грузовиков. Ну, да, это неважно, А важно и то, что есть действия в пролёте. Возможно, есть ещё и в-третьих. В -третьих. этом я не уверен, потому что это уже наивность, граничащая с глупостью. Ты в самом деле рассчитывал уничтожить всю лабораторию? Лабораторию, которая не всякий ядерный взрыв возьмет? А он хорошо осведомлен, подумал я. Вопрос только откуда? Неужели Кораблев? Не удивляйся моей болтовне. Между тем продолжил голос из динамика. Стараюсь наговориться про запас. Когда еще удастся побеседовать с живым человеком? Ты представляешь, тут вообще ни одной живой души, кроме тебя. Все остальные куклы. Сырье для будущих опытов. Я им оставил пока простейшие функции, но и только. А знаешь, откуда я их набираю? Из вашего брата, из бродяг. У меня в разных местах стоят эдакие гаусс-ловушки. Кто туда попадается, тому память процентов на 80 стирает. Взамен прописывается страстное желание идти на зов. А он, естественно, приводит сюда... Не напрямую КПП штук шесть, не помню, может, больше тоннелей, по которым они добираются до спецотстойников. Дальше отсев. Это такие полосы препятствий, где проверяются физические данные, рефлексы, скорость принятия решений, ну и прочее. Враг, само собой, отпадает, и к финишу приходит только нужный материал. Я почти его не слушал. Я глубоко вдыхал воздух, сжимал и разжимал кулаки, жмурился и широко раскрывал глаза. Готовился, в общем, решался. «Жаль, последнее, что я увижу от жизни, вот эта поганая лаборатория». «Да что это я все о себе, да о себе?» А вдруг сказал голос, называвшийся Щегловым. «Теперь твоя очередь. Давай, рассказывай, чем ты тут меня собирался успокоить». Все. Булавка с кровавой красной бусиной на конце. Та самая, подарок от Генки. Давно была зажата у меня в кулаке. Как он там говорил? Сломай и выброси. «Господи!» Как же не просто отпустить гранату, если выдернута ЧК? Что ж, пальцы так вспотели. И дорожат Никак не получается. Я плюнул на конспирацию. Взялся за концы булавки двумя руками. Резко надавил, зажмурившись. Щелк. Как мне показалось, оглушительно громко сломалась булавка. Стук. Стукнуло мое сердце и замерло. Я рожал пальцы. Открыл глаза. Все тот же полумрак колонны со струящимися разноцветными жидкостями. Ничего не переменилось. «И чего?» – услышал я, насмешлив голос из динамика. «Ты часом ничего не перепутал? С иголкой это в другую сказку надо». Неужели Генка подсунул мне неугодный артефакт? Не может быть. Как бы в подтверждении моих мыслей, кровавая бусина на обломке булавки вспыхнула нестерпимо ярко, резко воспарила и стала вдруг расти, бешено вращаясь. Пол мелко задрожал, подпрыгнул вверх. Одна из стеклянных колонн с хрустом лопнула. Осколки брызгами разлетелись вокруг. Я думал, что сейчас оттуда хлынет разноцветная жижа. Но внутри только искрили и дымились провода. Прямо на глазах покрывались копотью зеленые платы, утыканные микросхемами. Тряхнуло еще раз сильнее. Я чуть не упал. Недалеко в полу образовалась трещина. Сверху посыпался какой-то мусор. Мелкие камешки простучали по спине. «Ты что натворил?» Звыл голос в динамике. «Это что такое? Это же выброс! Как?» Я не слушал его. Подошел к лифту, нажал на кнопку вызова. Дохлый номер. Одна из творог перекосилась, на другой зияло вмятина. Из щели тянулся дым. Ну что же, поищем пожарный выход. Должны же тут быть лестницы на случай поломки лифта. Двинулся почти на ощупь. Как бы сейчас пригодилась схема эвакуации персонала, которой мы были увешены увешаны же учреждений и которые так раздражали своей очевидностью. Тряска все усиливалась. Лопались колонны, осыпалась штукатурка. Временами от перепадов давления закладывала уши. И вот я среди всей этой катавасии ходил невредимый. Упирался в тупики и завалы, и ничто меня не брало. Нет, одежда моя была вся перемазана пылью. Меня душил кашель. Глаза слезились от едкого дыма. Но в основном на мне не было ни царапины. Так продолжалось минуты две. Я уже даже стал удивляться своему невероятному везению. Но потом очередной толчок сбил меня таки с ног. Я попытался отползти к тене, не успел. Сверху обрушилась здоровенная плита и зажала левую ногу, как в тиски. От боли у меня потемнело в глазах. Голос все продолжал и продолжал верещать что-то про выброс, который невозможен в закрытом помещении, про то, что пусть я и не надеюсь выбраться отсюда живым, и про Бога душу-мать, он то босил, то переходил в тонкий визг снова затрясло, с грохотом просело еще одно перекрытие. Воздух окончательно превратился в смесь пыли, мелкой крошки и горького дыма. Я с трудом уже различал здоровенный огненный шар, который раньше был бутинкой на конце моей булавки, который не прекращал вращаться и расти. На зубах скрипел песок. Глаза слезились. Адски болела нога. Еще одна плита сдавила мне грудь. Стало трудно дышать. И вдруг все кончилось. Я открыл глаза. Мир замер как в кино. Кусочек щебня перестал падать и замер у моей щеки. Дым тоже застыл, будто борода старика Черномора. Меня потянули за руку, и я выскользнул из поддержавших меня в плену осколков. И заскользил, заскользил в темноту. Когда же, наконец, скольжение остановилось, я оказался перед светящейся воронкой. Рядом стоял и держал меня за руку Генка. В другой руке на уровне глаз он держал свой фонарь. В первый раз я увидел его зажженным. «Снова ты меня помереть спокойно не даешь, Зара!» Хотел было выругаться я, но слова застряли в горле. Там, где свет фонаря ярко освещал Генку, мальчик был цветной и осязаемый. Там, где нет, он переходил в черно-белый цвет. Детали размывались, плыли, будто серое облако. Парень как раз шевельнулся. Повернул голову, и фонарь осветил кровь у него на виске. Кровь и небольшое отверстие. «Ты это...» — начал я, не зная, как продолжить. «Времени мало», — сказал мальчик. «Лешка поехал в лагерь. Взял твою упряжку и погнал». «В лагерь? Зачем?» — опешил я предупредить про атаку погоди пытался я привести мысли в порядок откуда он узнал это неважно отмахнулся от моих вопросов генка важно что он поехал и олечька с ним ну конечно она своего брата нипочем не бросит я схватился за голову да твою ж мать заорал я а ты куда смотрел чего ты сюда припперся почему их не остановил я не мог вдруг расплакался генка меня снайпер убил «Какой снайпер?» – опешил я. «Как убил?» Мальчик посмотрел мне в глаза, и я сам все увидел.